Рефлекс цели «Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может» – мурей Обыватели нередко удивляются, зачем работает, надрывается по их понятиям какой-нибудь пожилой человек, получивший заслуженную пенсию и почет. Ведь у него, с точки зрения обывателя, есть все – слава, материальное благополучие. В самом деле, зачем? Гениальная природа оказалась предельно предусмотрительной, снабдив наших предков драгоценным свойством, так называемым рефлексом цели, который открыл академик Павлов. Рефлекс цели — это инстинктивное стремление живого существа к поиску нового, новых знаний, новой информации. Этим инстинктом обладают и животные, и люди, у человека он действует с наибольшей эффективностью, хотя, надо признать, не у всех людей сила его одинаковая. Многие специалисты-психологи считают, например, что творчество ученого, в самом первоисточнике его, есть результат врожденной физиологической потребности человека, результат некоего инстинкта, ощущаемого так властно, как потребность птицы петь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 Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящими сакторе другой поставленной ими себе в жизни цели. Какова же природа той цели, которая лежит в основе инстинкта научного творчества? Пытливость человеческого ума, потребность раздвинуть границы нашего знания окружающего мира сообщность к творчеству, говорит академик Энгельгард. Это высший дар, каким наградила природа человека на бесконечно длительном пути его эволюционного развития. Эти интересные мысли, затрагивающие на первый взгляд проблему чисто творчества, не только показывают, что в основе различных видов творчества художественного, научного, инженерного, творчества токаря, скоросника, знаменитого кукурузовода лежат общие закономерности, и главная из них пытливость человеческого ума, но и имеют гораздо более общий смысл. Люди давно задают себе вопрос, чем и как объяснить целесообразность в деятельности человека. Много и упорно над этой проблемой работали советские ученые, и в частности известный наш физиолог, Бернштейн. Проанализировав большой экспериментальный материал, обобщив новейшие достижения в биологии, он привлек к решению задачи и математику, и физику. Это помогло правильно подойти к одной из труднейших загадок естествознания. Развитая ученым стройная концепция физиологии и биологии активности, тесно связанная с биокибернетическими исследованиями, внесла большой вклад в решение проблемы целесообразности поведения живой системы. Здесь нет возможности подробно рассматривать все стороны этой концепции, да это и ни к чему. Нас интересует только одна ее сторона, помогающая развить тему о творческом начале деятельности человека. Подойдем мы к этому с позиции кибернетики и теории информации». В соответствии со вторым законом термодинамики, в неживой природе непрерывно повышается так называемая энтропия, то есть увеличивается дезорганизация беспорядок. Создатель кибернетики Винер так и говорит «энтропия – мера хаоса». Можно привести этому много примеров. Разрушаются и превращаются в песок горы. Гора определенным образом организованная система песчинок. Ржавеют машины и механизмы, человек построил башню. Проходят годы, и от случайных, ненаправленных воздействий извне, башня развалится и превратится в груду камней. Энтропия системы увеличится. Опыт говорит нам, в неживой природе явно преобладают тенденции к разрушению. Живое в природе, наоборот, стремится к повышению упорядоченности организованности к созиданию. Блестящим подтверждением наличия этого антиотропийного процесса служит эволюция живых существ. Организация животного царства непрерывно от амебы до обезьяны, усложнялась. Бернштейн писал, что организм в своем формировании во всех проявлениях активности по ходу жизни движется «негантропически» добиваясь и достигая понижения уровня энтропии в самом себе и в объекте своего воздействия. А когда появился человек, антиэнтропийная борьба на Земле перешла в качественно новую фазу. Человек-творец стал главным борцом с дезорганизаторской деятельностью энтропии. Эта борьба идет путем познания законов природы и использования накопленных знаний для созидания нового для предотвращения разрушений. Река размывает берега, человек строит плотины. Атмосфера разрушает металл, человек покрывает его защитной краской. Только теперь мы начинаем сознавать, какую величайшую, первостепенной важность и ценность составляют знания, или, как говорят кибернетики, информация об окружающем мире. Знания — А вот истинно золотой запас человечества. Вот тут и намечается мост к проблеме познания, ради чего собственно и зашел разговор о физических законах, казалось бы предельно далеких от темы книги. С точки зрения борьбы с энтропией главное назначение человека, его сверхзадача добывать, хранить, перерабатывать и практически использовать все новую новую информацию об окружающем мире. Добывать новую информацию можно отнюдь не только из первых рук при непосредственном изучении окружающего мира, как это делают, например, ученые-художники. Очень много открытий, изобретений сделали люди путем обработки уже известных сведений или синтеза уже существующего. Таким образом, в борьбе с энтропией участвуют и человек-творец, и человек, синтезирующий добытую информацию. Но в этой борьбе участвует и тот, кто созидает, строит, работает, кто своим трудом помогает создавать все новое, все нужное, все необходимое людям для жизни. На сегодняшнем этапе развития социалистического общества, доля творческого начала в трудовых процессах людей – варьируется довольно широко. Это, конечно, зависит от многих факторов, и от условий труда, и от знаний, и от желаний человека. Творчество в труде достигают тогда, когда, когда работает по призванию, когда о человеке можно сказать, что он работает с душой, с выдумкой. Вот почему проблема поиска призвания для миллионов приобретает огромный социальный смысл. Ведь от степени ее решения зависит тем прогресса всего нашего общества. Вот почему важно не терять веру в себя, помнить о рефлексе цели. Это он обеспечивает человеку внутреннюю готовность к действию. Это он выполняет роль своеобразной пружины, толкающей по целенаправленному пути. Знать, чего хочешь, твердо идти к цели — Это должно стать золотым правилом каждого. Оно приведет человека через все трудности и неудачи к победе. И в том светлом будущем человечества, основы которого закладываются в нашей стране и строительство которого мы являемся участниками, все условия существования будут направлены к тому, чтобы предельно полно развернуть творческие способности человека, давая ему тем самым наиболее драгоценный источник высшего внутреннего удовлетворения. Как видите, чисто теоретические аспект рефлекса цели. Философские его толкования привели нас к пониманию необходимости находить свое подлинное призвание, чтобы иметь возможность трудиться с максимальной пользой для общества и полным внутренним удовлетворением.